глава 26 нарцисс Это конечно не коза задумчиво осмотрел я нечто слепленное из травы и палок. но кажется, оно тоже живое Ме <мес> удивилось нечто и отрастило рога только по-моему не с той стороны, где надо, во всяком случае глаза и зубы прорезались с другого конца. А затем вся эта коричнево-зелёная конструкция зацвела какими-то нежно-розовыми цветочками. <свеч> Восхищённо сказал козёл и припал на передние ноги. <свеч> цветочное нечто повернула козлу передом, окнам рогами и кокетливо мотнуло копной сеном на голове. Задумалась и быстренько переместила последние куда надо, на передний конец. И заморгала длинными травяными ресницами. «Кажется, они договорятся», — резюмировал Люпин и разулыбался ясным солнышком. «Угу», — задумчиво посмотрел я вслед игриво сотрясающим землю рогатым гигантом. «Вот же весело станет пограничным племенам. Даже интересно, какие байки они сочинят, когда вот это увидят». «Красивые?» — предположила крапивка. Хитро покосилась на жениха и шепотом продолжила. «Про драконьих предков и божественное происхождение?» М -м -м. «Ну вот, не могли вы не схохмить, да?» — притворно обиделся Аконит. «Да, крапива все время забывает, что у ледяного кота и слух кошачий». «Не принимай близко к сердцу», — хмыкнул я. «Может, конкретно у тебя есть кто-то чешуйчатый в предках? Я же не слежу за каждым своим питом». «Стоп!» А конец сначала поднял руки, а потом вылупился на меня так, словно я, как зелёная коза, отрастил рога на заднице. «Только не говори, что... что ты...» «Не говорю!» Я едва удержался, чтобы не бросить в него заклятие немоты. «И ты помолчи, если жить хочешь, и желательно подольше». «А твоя-то знает?» — кивнул он на Артику. «Знает и давно», — подтвердил я, — «но, по-моему, не осознаёт». «А я почему нет?» — ни с того ни с сего разобиделся котёнок. «Да, демоны, его побери, котёнок он ещё. Я уши оборву Орионте за то, что выпустил ребёнка из гнезда так рано, да ещё позволил играть во взрослые игры. Из него жених, как из месячного щенка охотничья собака. И ты теперь знаешь. Терпение, только терпение». Эти ушастые недоразумения отпочковались от рода моих воспитанников очень давно, но я всё ещё приглядываю за ними. И да, они хорошая ограда для моей клумбы. За оградой тоже надо ухаживать, верно? Во всяком случае, ломать её никому не позволено, даже самим котам. Кстати, раз уж вспомнили о питомцах, надо будет как-нибудь проверить, как они справляются с охраной периметров. В конце концов, не зря же кто-то покушается на алиандров. Не связано ли это с дырой в границе? — Ну, со всеми разбрались. Можем идти, — подергала меня за рука Фартика. — Я уже хочу в тёплую ванну и мягкую постель. — А как же бамбук? — почти хором поддразнили мы с иконом. — Сказать, куда вы можете его себе засунуть? — с лукавой улыбкой предложила маленькая нахалка. — Не надо. Несколько торопливее, чем следовало, сказал я. — Всё, заканчиваем игры. Выходим из зоны аномалии. Там Лидон наверняка с ума сходит. Наверное, думает, что все погибли. Чем быстрее мы его успокоим, тем... тем лучше. Спорить на этот раз никто не стал. Один люпин сбегал и в последний раз пообнимался с козлом, а затем что-то шепнул в цветочное ухо. Хм, козе? Ладно, пусть будет козе. Я же сотворил одно из самых простых заклятий направления, определяя, с какой мы стороны хребта. Хм, юго-восток. «Итак, у нас есть выбор — идти в речную долину к восточным родам или границу пустыни, Каракшасам. И там, и там в нескольких крупных городах есть стационарные телепорты». «К пустыне ближе, но опаснее!» — включился в обсуждение Верат. «К восточникам безопаснее, но с ними мы не то что не дружим, просто они люди». «А что не так с людьми?» — очень удивилась Артика. «А ты вспомни уроки. А остальные княжества олеандров недолюбливают слишком и, по их мнению, лояльны к другим расам», — встрял Энермис. «И вот, кстати, доказательство», — ткнул он в Аконита. «Им ничего не стоит прицепиться к твоему жениху просто из-за длины зубов и ушей». «Тогда, может быть, сядем и спокойно подождем?» — вступила в разговор леди Эрисе. — Мой муж пришлёт спасительный отряд, и нас заберут. Мы и так слишком долго путешествовали. — Как вариант. Но, думаю, надо сначала проконсультироваться с самим Лидоном. — Мы не знаем, какая ситуация в поместье. Возможно, всё равно придётся добираться самим. — кивнул я и указал на самую пологую тропинку. — Значит, спускаемся, и как только найдём место, полностью свободное от влияния хаоса, сразу отправляем сообщение. — Так, вон там совсем нет помех, — деловито указал Энермис. — Давайте доберёмся, и я активирую кровную связь с отцом. Так даже быстрее будет, чем вестниками. До нужной точки мы всей компанией буквально добежали, и оба парня тут же схватили за свои артефакты и отправили голосовые послания. У Верата это было незаметное кольцо, а у Энермиса — гвоздик в ухе. Несколько минут томительного ожидания, и нам, наконец, пришел ответ. «Хорошо, что вы живы, но не возвращайтесь!» — раздался усталый и какой-то слегка натреснутый голос Ледона. «Пап!» «Да что ж такое?» Понятия не имею, как в разговор влезла эта девчонка. «Демоны, все побери! У нее же нет кровной связи с Элиандрами!» «Хотя, постойте-ка!» Да она просто через меня подслушивает и в разговор лезет. Вот паршивка бесцеремонная. «Артика!» «Ой, прости, пожалуйста». В мысленном голосе девушки послышался настоящий испуг. «Я не понимаю, что происходит. Я просто вас слышу. И не могу это выключить». «Хватит этой ерунде!» «Лидон, что случилось?» — спросил я у воспитанника. «Две западные крепости рядом с основным торговым путём в осаде. И нападающие шантажируют меня вашей жизнью». Как обычно в стрессовой ситуации, князь говорил кратко и по делу. «После сбоя телепортации я получил доказательство, что вы в их руках. Они потребовали открыть границы и отдать им символ власти». «Нет, мы тут, рядом с пустыней. Никто нас не ловил, во всяком случае, пока что». «Хорошо. Значит, у меня, наконец, развязаны руки». Кровожадное предвкушение в голосе этого мальчишки мне очень не понравилось. «Но, тем не менее, вам пока нельзя возвращаться». «Не забывай о клятве», — на всякий случай напомнил я. «Ты должен остаться в живых, помнишь? Возвращаю вам эти слова. Берегите себя. Вызывать вас буду демон». Раздавшийся вслед за этим грохот и оборвавшаяся почти мгновенно связь заставили сердце болезненно сжаться.